Воистину мы восхваляем Аллаха Господа миров, мир и благословение ему, его посланнику Мухаммаду, милости и света для миров. А затем, ассаляму алейкуму рахматуллахи баракату, дорогие братья и сестры. Это послание к мусульманам Казахстана в частности и также ко всем мусульманам, кто находится в похожем положении. Вообще, в целом, не только к мусульманам Казахстана, но поводом для Составление этого обращения, составление этого послания послужила ситуация в Казахстане и прослушивание лекции некоего Назаратулаха Абу Марема, как он себя называет, которая выложена на сайте Динуль-Хак. И в данной лекции, как выяснилось, то есть после ее прослушивания, он обращается к мусульманам Казахстана касательно фетвы, которую дал Абу Мунзираль-Аш-Шанкрити в которой он говорит о важных вещах о важных вещах то есть для всех мусульман Казахстана и не только Казахстана это общая ситуация то есть для многих, многих государств и территорий и мы согласны с этим человеком с этим лектором в основе это то что сейчас вооруженное, вооруженное выступление против правительства Казахстана и других подобных правительств. Оно не обосновано в, дан, в данный момент. Но мы категорически не согласны с ним в причинах, э, которыми на это аргументируется. Это позже будет разъяснено, иншала. И также мы не согласны с основами, не, не согласны с основами, которые он закладывает в этой лекции, к которым он призывает мусульман. И это сейчас э, Иншала э, будет более подробно объяснено, что эти основы к которым призывает этот человек, противоречит Курану, достоверной сунне и джма единогласному мнению ученых этой уммы. Хотя он и заявляет о своем следовании ученым, все время говорит, что он следует за учеными, в отличие от своих оппонентов, но мы увидим иншала то есть, что не знаю, за кем он следует, но точно не за учеными, потому что то, что он говорит, то, что он говорит, К чему призывает противоречит единогласному мнению ученых этой умы, которые передали великие старые мамы и меньшего, то есть дойдем до этого. И первое, что хотелось бы сказать, то есть то, что я услышал, прослушивая его, прослушивая его лекцию в начале этой лекции и э, вообще в течение всей лекции, то есть то, то, что хотелось, первое, что хотелось бы сказать, мы не знаем абсолютно, кто такой э, Абу Мунзер Ашшанкайте я не знаю, то есть о нем ничего ни хорошего, ни плохого и об этом же говорит сам лектор, то есть он сказал, что я, я звонил там в Йемен, звонил туда звонил сюда, никто о нем ничего не знает то есть этот человек не знает кто, кто такой этот Абу Монзер однако дальше вслед за этим сразу же после своего собственного признания что он не знает, кто этот человек он говорит, что он джахиль, Хариджит, Мерзавец нигде не учился, полный джахель и тому подобное, то есть ты уже как-то определись, ты либо знаешь, кто такой этот человек, знаешь, как, я, я уж не знаю, если ты сам говоришь, что нигде ничего за него не смог узнать, может, у тебя ильхамы, или что-то еще, какие-то скрытые откровения ты получаешь, но, то есть, ты сам признаешься, что ты не знаешь, где он учился, И если ты не знаешь, то какое право ты имеешь говорить, что он джахил? То есть мы не утверждаем, что этот человек ученый. Мы не знаем, кто он такой. Но кто тебе дал право говорить, что он джахил? Откуда ты это знаешь? Кто тебе дал право говорить, что он хариджид? Кто тебе дал право разбрасываться хукмами? Кто ты? Ты кто такой? Кем ты себя возомнил? Ты ученый? Если ты ученый, то пожалуйста, но у нас. Особенно потому, что мы прослушали из твоих лекций, у нас большое сомнение в этом. Кем ты себя возомнил? Ты решил, что ты имам Джархвата Адиль, как твой шейх, за которым ты следуешь и к которому призываешь, только для территории СНГ? Ты это решил? Нет, у тебя нет таких полномочий. Поэтому говори максимум, что ты говоришь, что ты с ним не согласен. Говори, что ты с ним не согласен в каких-то вопросах и приводи доказательства. Какое ты право имеешь говорить, кто, кто мерзавец, кто хариджит? Кто тебе дал это право? Затем ты говоришь, что ты не знаешь, мусульманин ли он вообще или нет. Основа в любом человеке, который утверждает, что он мусульманин, что он мусульманин, пока не придет доказательства который укажет на обратное, что он неверный, то есть пока он не совершит куфр, этот человек внешне приписывает себя к исламу. Какое право ты имеешь сомневаться в его исламе? Какое у тебя далиль, какое у тебя доказательство? Ты залез к нему в сердце. Мы не говорим, что весь куфр только в сердце. Однако, если он э, сделал какой-то куфор, то ты обязан был указать, почему ты сомневаешься в его исламе, иначе это уже из Манхаджа Хариджитов, как известно. Всякие необоснованные сомнения, подозрения в чьем-то куфре, необоснованные, необоснованные не надалили ни на чем еще, это из Манхаджа Хариджитов, от которого ты так предостерегаешь. Кто тебе дал такое право? Покайся перед Аллахом, пока не поздно за такие слова. Это первое. И ещё добавлю, что то, что ты не знаешь о нем, то есть что Он учился, это не значит, что Он не учился, ты ведь не Всевышний Аллах, чтобы все знать на свете. Ученые, как ученые сказали, что отсутствие знания, это не знание об отсутствии. То есть, если я, например, скажу, я не знаю, учил ли Мухаммад арабский язык, это же не значит, что Он его не, не учил, это значит, что я не знаю. А кто не знает, тот молчит, тот не утверждает такие вещи, которые ты утверждаешь. Это значит первое. Второе, что хотелось бы сказать. <смех> общее впечатление от этой лекции, это психологический террор, направленный на слушателя. Вообще это то есть напомнило приемы, которые используют кафирское телевидение. Кафирские средства массовой информации, когда надо кого-то опорочить, они вываливают на своего телезрителя, то есть такой поток, не давая ему ни секунды подумать. Такое это эмоциональное напряженное состояние, все время разоблачение, очернения, обострение в таком духе. То есть зачем? К чему это? Зачем? Объясняй, объясняй с доказательствами. Зачем этот террор, зачем это, этот психологический прессинг на слушателя? Почему ты не хочешь дать ему задуматься, размыслить Зачем эти эмоции? Если ты считаешь себя знающим, чтобы разъяснять такие вопросы, пожалуйста, разъясняй. Но к чему эти эмоции, от которых ты сам так предостерегаешь, молодежь? Также хотелось бы отметить, что данное обращение <coughs> это не защита Шанкыти или Бенуадена или еще кого-то, однако это обращение внимания на основы. Основа Ахль Сунна Вальджамаа которые то есть, каждый мусульманин обязан знать, и против которых идет этот человек, автор этой лекции. И мы начнем по порядку, то есть с позволения Аллаха это обращение будет, будет в нескольких частях. И постараемся с позволения Аллаха в этой части рассмотреть вопрос, то есть начать по порядку. Первая тема, которую хотелось бы осветить, это про вопрос правителя. А именно, то есть, кто такой исламский правитель, имам мусульман, валиюль-амр, <coughs> как по-арабски, то есть. то есть, кто такой, еще раз, кто такой исламский правитель, которому обязательно подчинение. Сейчас зачитаем цитату этого человека. Говорит этот лектор, говорит, И эти полицейские, то есть полицейские э, Казахстана, это ваши правители. Ведь они выполняют приказ правителя, значит они тоже являются вашими правителями. И когда наши ученые Сумна Пророка говорят, что должно быть подчинение правителям, этот Джахиль, этот Хариджид, этот невежественный, неизвестно откуда то откуда появ... неизвестно откуда появившийся, говорит, что мы не только, не только не нуждаемся их разрешениями, но надо даже их убивать затем он, то есть, выразился в адрес э, Абумунзера Шанкыти, затем сказал вот где этот человек, а вот где находится Сунна и где находятся наши ученые конец цитаты то есть что он говорит, что полицейские и соответственно, то есть те, тот, кому они подчиняются, это президент Казахстана, это э, шариатские правители, которым обязаны подчиняться и ученые Ученые мусульман Ахли Сумна, то есть, которому он себя приписывает, и сунна посланника Аллаха, да Богосовета Аллаха и приветствует, говорят, что таким правителем обязательно должно быть подчинение. И то есть, <coughs> первое, что хотелось бы сказать, подход этого человека, то есть, удивительный довольно. И он напоминает подход тех, кого он так осуждает, а это Те самые хариджиты, хавариджи. Известно, например, то есть пример приведем, чтобы этот, эту методологию понять, и потом перейдем непосредственно к словам и к доказательствам этого человека. То есть приведем пример, например, какая-то группа хавариджей занимается грабежом и убийством мусульман. То есть действительно настоящих мусульман. Грабят, убивают, ну все, что, все поступки, которые делают хариджиты ты спрашиваешь у них, спросишь у них, где ваш довод из шариата на то, что вы делаете? То есть, почему вы это делаете? Какое у вас доказательство? Аллах запретил убивать мусульман. Почему вы убиваете мусульман? И они, эти хариджиты, ответят. Наш Далиль <coughs> сказал Аллах, «Убивайте мушриков, где бы вы их не обнаружили». Однако, то есть, у нас вопрос Можно ли этим маятам доказывать на то нечестие и беззаконие, что они творят? Можно? Правильно, нельзя, то есть, абсолютно нельзя То есть, к чему этот пример, братья? Важно не только иметь долиль Не только иметь долиль, но уметь его правильно в нужном месте применить Опустить его на нужное положение, на нужную ситуацию Хариджиты говорят, то есть, наш Далиль на убийство и грабеж мусульман, убивайте мушриков, где бы вы их не обнаружили. Мы им скажем, то есть, этим Хариджитам, с чего вы вообще взяли, кто, кто вам сказал, где ваш Далиль, где ваш довод, что вот те, кого вы убиваете, эти мусульмане, они являются мушриками. Вы привели аят касательно убийства многобожников, и мы с вами то, то есть, тоже абсолютно согласны, что многобожников дозволено убивать. Мы сейчас не говорим, что их нельзя убивать. Мы с вами в этом не спорим. Мы спорим, почему вы убиваете вот мусульман. Какой у вас довод на то, что они являются мушриками, как вы утверждаете. То есть, и если вот так вопрос поставить, то эти хариджиты то есть, уже растеряются, и их вот эта хитрость, эта аргументация будет разоблачена. И это известный то есть, прием приверженцев нововведений, как сказал имама Шатыби в своей книге Алиатисом прием приверженцев нововведений какой, то есть они берут Далиль и применяют его не в нужном месте опускают его не туда для чего он предназначен и то есть то, точно так же э, поступ, поступает этот лектор о, э, ск, про которого мы сейчас говорим в данном вопросе этот лектор приводит аяты хадисы и слова ученых о послушании правителям. И делают это с такой ожесточенностью, как будто его оппоненты, то есть кому он пытается доказать, как будто они отрицают это. Изначально что? Они, как будто они говорят, что вы с вами вообще нет послушания правителям. А он говорит, да нет же есть. Вот смотрите, сказал Аллах, подчиняйтесь обладателям власти среди вас. Сказал посланник Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь и так далее. И начинает. То есть, как будто его оппоненты, то есть, как будто они спорят, что отрицают вообще полностью что вы с вами есть подчинение правителям это так мы спросим тебя это так он сам прекрасно знает что это не так на кого все это рассчитано на, на, на кого то есть, для кого это все делается на кого это на кого он рассчитывает вот такими приемами что его слушают дураки Или то есть он знает, или он сознательно это делает, зная, что не каждый мусульманин то есть, имеет доступ к, коррект, к корректным шариатским знаниям и нагнетает вот этот психологический террор. У меня вопрос. То есть у меня вопрос этому человеку. Ты действительно считаешь, что твои оппоненты вообще никогда не слышали и не знают этих положений о повиновении правителям в исламе? И то есть ты им окрыленный. И такой знающий, указываешь на эти основы, вот вы же не знали, теперь знаете, что вы с вами есть подчинение правителя. Ты серьезно это? Ты давай, уважаемый, то есть докажи начни еще доказывать, что днем светло, а ночью темно, что солнце всходит по утрам, а заходит по вечерам. То есть зачем доказывать очевидные вещи, когда о них спор не идет? Мы, мы то есть. Ахлюсунна. Сунна, мы абсолютно не спорим, что вы с вами есть подчинение правителям, и что эти хадисы, мы их все принимаем эти хадисы, и мы говорим, что это Акида Ахли Сунна, Акида всех имамов, ученых, то есть некоторые ученые сказали, немножко отклонились от этого мнения, Но то есть это явная ошибка, и в общем это Акида всех ученых Ахли Сунна, сунна Вальджама что ä, правитель, который правит по шариату, его обязательно слушаться как бы, и не восставать против него ни делом, ни словом, не призывать против него, не ругать его публично. И даже, то есть, если он проявляет какой-то грех, какое-то нечестие, даже если он ворует или убивает не по праву и тому подобное, то есть, даже если он тиран, забирает имущество, обя обязан, обязан каждый подчиняться такому правителю том, что не противоречит шариату. Поскольку посланник Аллаха сказал, нет подчинения сотворенному вослушанию Творца. То есть, это наша акыда, это то, это то, в чем мы убеждены, и то, с чем мы, как, э, иншаллах, встретим Всевышнего Аллаха. Зачем ты нам это доказываешь? Однако ты нам докажи вот что. Докажи нам, что эти правители, которые не правят по Корану и Сунне, которые не правят по шариату, вот о которых мы говорим, не надо нам доказывать этими хадисами на это, поскольку они на это не указывают, и, и придет сумна посланника Аллаха, четкая ясная сумна в этом вопросе. Докажи нам, что вот эти правители, которые не правят по шариату, у которых религия отделена от государства и все религии уравнены в правах, демократические вот эти правители, что они являются теми правителями, кого тоже обязательно слушаться, что они являются шариатскими правителями мусульман. Вот это нам докажи. Зачем ты нам доказываешь, что э, нужно слушаться имама справ справедливого, несправедливого? В Аллахе да, нужно слушаться. Од однако, то есть, когда он правит по, по Корану и Сунне, по шариату правит, а не когда он правит по выдуманным, по выдуманным каферским конституциям, когда он разрешает ширк все нечестие, когда запрещает исламский призыв. Как, какой разумный человек может сказать, что это шариатский правитель, которого обязательно слушаться? Мы то есть, дальше приведем ищема, доказательства, которых вполне хватит в этой теме. Затем сказал оппонент, оппонент говорит у хариджитов есть три этапа первый это от танфир второе это от такфир и третий от тавджир первый этап это Ат танфир они собираются и наполняются ненавистью и начинают выискивать недостатки у правителей конец цитаты то есть что хотелось бы сказать этому человеку У меня, то есть, когда я слушаю таких людей, складывается впечатление, то есть что мы сейчас живем, как минимум, в халифате Умара ибн абдул -Азиза. или даже при праведном халифате. То есть, что правители у нас такие праведные, что нужно выискивать у них ошибку. Ее так трудно заметить, что ее приходится выискивать, как он выражается. То есть выискивают, да, стрем... эти хариджиты, как он их называет, стремятся опорочить правителей, придираются к ним что-то. И то есть мы сейчас поможем этому человеку на примере Казахстана. Однако это братья, то есть на... Под... поскольку речь изначально шла о Казахстане, зашла о Казахстане, я на примере Казахстана то есть, покажу. Но я вам говорю, то есть что у всех современных правителей исламских стран Есть, таки, есть такие вот подобные слова, являющиеся явным куфром. Ну, сейчас, то есть, речь идет о правителе Казахстана, и на его примере, то есть, мы по попытаемся этому брату немножко помочь взглянуть на мир иным взглядом, а то он немножко, может, не представляет, да, нет у него информации, думает, что, может, в Казахстане шариат что в Казахстане таухид, что ширк там запрещен. То есть мы ему поможем, иншалла, разобраться в этом вопросе касательно недостатков правителей. И э, зачитаем некоторые отрывки из, речи, из речей э, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И это отрывки с официального сайта Конгресса мировых религий то есть Конгресса мировых религий. Каждый год этот Конгресс проходит в Казахстане, начиная с 2005 года. И адрес сайта religionscongress.com И сейчас мы проведем отрывки из выступлений президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого этот человек считает правителем мусульман, шарядским правителем мусульман. И я сразу то есть, еще <coughs> скажу, Чтобы, не, чтобы нас не обвиняли в том, что мы там берем информацию, не пойми откуда, верим газетам, еще что-то. Этот сайт, то есть, это официальный сайт данного конгресса. А этот конгресс, его каждый год проводит лично, открывает, закрывает и заседает на нем его официальный устроитель. Это лично президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И он его инициатор, организатор. Все выступления там записываются и протоколируются. Поэтому, то есть, это данные с официального источника. <coughs> и, то есть, они вполне возможно есть и на видео в интернете. Мы не искали, потому что этого есть, вполне достаточно. Итак, то есть, я зачитаю сейчас несколько цитат. Прошу прощения, то есть, если покажется длинным. Ну, Для полноты картины, то есть я выбрал некоторые цитаты. И затем, то есть, зачитаю слова ученых касательно хукма, касательно хукма таких слов. И так говорит президент Казахстана. Говорит, только отказ от насилия на уровне религиозной доктрины, на уровне медийных средств и на уровне политического действия является реальной базой для выживания в современном мире когда религиозные деятели совершенно серьезно рассуждают о преимуществах одной религии над другой, то становится ясным, что конфликт закладывается изначально то есть что он говорит что нужен отказ от насилия туда-сюда и что некие религиозные деятели рассуждают совершенно серьезно, о преимуществах одной религии над другой. И таким образом закладывают то есть, порочный конфликт изначально. Сейчас зачитаем все слова, потом то есть, приведем слова ученых касательно. Если кому-то то не ясно будет хукма этих слов, приведем слова ученых Ахульсума. Также он говорит, президент Казахстана, в, другом, в другой речи. То есть, все эти речи на сайте, который я указал. Говорит, Говорит, на самом деле несовместимость многих религиозных доктрин продиктована не божественным, а человеческим. Единство Бога, которое утверждают все мировые религии, отчетливо показывает это. То есть, заметили, да? Единство Бога утверждают все мировые религии. Также говорит в другом отрывке «Казахстан в своей практической политике исходит из того, что только внутренняя свобода человека есть условия межконфессиональной толерантности. Именно поэтому, исторически являясь частью культурного материка ислама, мы не препятствуем развитию всех мировых и традиционных религий в Казахстане». Когда государство, нация или религия рассматривает чужое культурное пространство через призму захвата, завоевания, то всегда деградирует собственная среда обитания. У казахов издревле, издревле, издревле каждое место имело своего гения, свой дух, своих аруахов. Эта глубокая интеграция человека, религии и территории была столетиями тем спасительным фильтром, который хранил душу моего народа. Для казахов толерантность не академическое, а практическое понятие. С момента обретения независимости в Казахстане проводится сдержанная государственная политика во всех, э, в сфере религиозных отношений. Она основывается на следующих базовых принципах, я бы их назвал принципами согласия. Во-первых, это законодательное институциональное обеспечение свободы совести и вероисповедания. То есть, что это? свобода совести и вероисповедания. Что каждый волен исповедовать какую хочешь религию. То есть ты был мусульманином, затем решил принять христианство, пожалуйста, принимай христианство. Решил поклоняться могилам, поклоняйся могилам, решил поклоняться половым органам, поклоняйся половым органам, решил вообще никакую религию не исповедовать, пожалуйста. То есть свобода куфра, свобода ширка. И то есть, то что до этого он еще сказал что мы не препятствуем развитию всех мировых и традиционных религий в Казахстане. Я, братья, был в Казахстане однажды, это было давно, и мы с братьями, мусульманами, ехали в одном из районов и остановились на автозаправке. И к нам подошел, подошел то есть мальчик, там, запр... зап... который работает заправщиком лет 11, и один из братьев его спросил, как твое имя, он сказал Ахмад. Брат говорит, машават ты мусульманин, тот говорит, нет, я христианин. Брат ему говорит, как понять, Ахмед, как тебя, тебя зовут Ахмат и как понять, что ты христианин? Тот говорит, ну все мои родители, мои родственники, родители приняли христианство, протестантизм, и я тоже как бы за ними. И братья мне рассказали, то есть позже, что во многих очень деревнях огромное количество народу, то есть тех, кто испокон века, то есть предки, которых были мусульманами, приняли христианство. То есть и снова процитируем то есть Назарбаева, что мы не препятствуем развитию всех мировых и традиционных религий в Казахстане. На деле это что значит? Что свобода работать всяческим организациям по христианизации мусульман. А, дальше. Также он говорит следующая цитата. Я официально хотел бы пригласить лидеров мировых и традиционных религий раз в год прочесть почетную лекцию перед казахстанцами в стенах этого дворца. Если мировые лидеры ислама, христианства, буддизма, индуизма, даосизма, иудаизма, конфуцианства или синтоизма ежегодно будут нести свое слово мира и согласие моим соотечественникам, то это стало бы одним из ярких духовных явлений Евразии. То есть он э, приглашает в Казахстан проповедников вот всех этих куфорских религий и говорит, что это был, будет и там яркое духовное событие. Туда-сюда будет нести свое слово моим соотечественникам. Следующая цитата. Подготовка к данному съезду натолкнул, натолкнула меня на мысль о строительстве в Астане Дворца Наций. В нем будут мечеть, церковь, синагога и буддийский храм. Также здесь расположится ассамблея народов Казахстана и все национально-культурные центры. То есть, какой-то какой единый храм, в котором будут совмещены мечеть, синагога, буддийский храм. Также сказал, обращаясь к участникам этого съезда, то есть, вот там все сидят, представители вышеперечисленных религий говорит я знаю все вы несете свет истинной веры правды доброты и человеколюбия низкий вам земной поклон за вашего истину титанический и не всегда благодарный труд то есть все вы вот эти представители религии несете свет истинной веры правды доброты и человеколюбия Также он сказал, обращаясь опять же к этим участникам съезда, «У всех нас одна дорога к Богу. Пришло время более активного диалога между религиями». То есть у всех вот этих религий, ислама и остальных ложных религий, одна, одна дорога к Богу. В общем, то есть братья можно долго читать эти цитаты, там много речей он успел наговорить за годы проведения этого съезда. По-моему, то есть любому мусульманину, который разбирается в Акыде, э, все, все должно быть ясно. То есть особенно хочу обратить вот на такие слова внимание. У нас всех одна дорога к Богу. Я знаю, все вы несете истинный, свет истинной веры. Низкий вам всем земной поклон. И то, что он говорит, единство Бога утверждают все мировые религии. Ну и тому вот все подобное, и тому подобное выражение. Во всем этом, то есть, братья, явное уравнение между религиями и признание, то есть, других религий истинными, одобрение этих других религий. И если, братья, то есть это не куфр, если это не куфр, то я не знаю, в на всем земном шаре, наверное, нету куфра. Нету куфра, если это не куфр. Что может то есть, быть яснее? Я сейчас зачитаю, иншава слова ученых касательно подобных, то есть, идей и подобных выражений. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдуллахаб в своем послании на Лакадуль-Ислам. Это послание, то есть, где Шейх собрал 10 пунктов, которые выводят из ислама по единогласному мнению ученых. То есть Шейх отобрал в этом послании 10 пунктов, которые выводят из ислама по единогласному, единогласию всех ученых мусульманской уммы. И третий пункт. Третий пункт. Кто не считает мушриков, сказал Шейх Мухаммад кто не считает мушриков неверующими, или сомневается в их неверии, или считает верным их путь. То есть этот человек кафер по единогласному мнению. Кто не считает мушриков неверными или сомневается в их неверии, или считает правильным их путь. То есть до этого вы все слышали сами слова там, что они несут истинную веру все они являются дорогами одна дорога к богу что они сейчас секунду В общем, и все другие слова, которые уже прозвучали, не суть важна. То есть. И, то есть, это третий пункт. Девятый пункт. То есть, девятый пункт, то есть, то, то, на чем все ученые объединились в том, что кто убежден в этом, тот кафир. Девятый пункт. Кто убежден в том, что посредством других религий и убеждений, помимо пути пророка Мухаммада, можно встать на прямой путь Аллаха. То есть, кто убежден в том, что другие пути являются дорогами к Аллаху, прямым путем к Аллаху, да, прямым путем к Господу миров, тот кафер по единогласному мнению ученых. И дали на это, слово Всевышнего Аллаха а, в Суря Алимран, сказал Всевышний Аллах, то есть перевод смысла, кто не ищет, ищет какую-либо другую религию помимо ислама, от того никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется в числе потерпевших убыток. Сура Алимран, 85 й аят. И то есть, опять же, в тех выражениях, которые мы зачитали, прозвучало достаточное количество подобного. То есть считание правильным этих религий, восхваления их и тому подобное. <coughs> Сказал. Имам аль аль хан сказал, «Кто не посчитал неверующим любого, кто верит в религии помимо ислама, как христиане и иудеи, или засомневался в их куфре, или подтвердил их учение в достоверности, то он кафир, поскольку он посчитал ложью слова Всевышнего Аллаха, А тот, кто стремится к религии помимо ислама, то от него никогда не будет принято. И в последней жизни он окажется из числа потерпевших убыток. Это из книги Кишаф, 6 том, 170 страница. Сказал Шейху Улислам ибн Тайме, это будет милости к нему Аллах. Если скажет говорящий, сказал Шейху Улислам ибн Тайме, Если скажет говорящий, Бог один, даже если дороги к нему разные, или другие слова или действия, <coughs> которые включают в себя некоторые из, эти, из этого, то есть некоторые такие вещи. Первое. Это признание отмененных и замененных религий, иудеев и христиан, приближающими к Аллаху. Или считание правильным чего-то из того, на чем они из того, что противоречит религии Аллаха. Или вера в это, или, в, или во что-то другое типа этого. То это куфр в Аллаха, его посланника и религию ислам. Без разногласий в этом в исламской умме. Это книга Иктида Сироталь Мустаким. Первый том, 540-я страница. То есть еще раз. Если кто-то скажет, что Господь наш Един, то как к нему разные пути, разные религии. Или одобрит что-то из того, на чем иудеи, христи, христиане или какие-то другие каферы, И вот это, то, что он одобрит, будет противоречить шариату. Или будет считать правильным эти, эти религии. То, говорит шейх Алислам бентайме, это куфр в Аллаха, его посланника и в религию Ислам, без разногласий в этом в исламской уме. Сказал также шейх Улислам Бан и тот, кто не признал внешне и внутренне, что Аллах не принимает никакой религии, кроме Ислама, тот не мусульманин, и кто не запрещает веровать после послания Мухаммада в религии иудеев и христиан, и тот, кто не признает их неверными и не ненавидит их, тот не мусульманин. То есть, что шейх Улислава Бентаймия говорит? Тот, кто не запрещает веровать в религии иудеев и христиан, и не считает их неверными, не говорит, что они кафиры, и у него нет ненависти к ним, религиозной ненависти, то такой человек не является мусульманином. Это из Маджму Аль-Фатава Бентаймия. 27 том, 464 страница. И также сказал а, Шейху Лисма Бентейни, поясняя причины неверия татаро-монголов <coughs> в свое время. Сказал, и также большие их министры и другие а, из числа этих татаро-монголов. Они устанавливают религию Ислам в равное положение с религиями иудаизма и христианства. То есть они приравнивают Ислам, к Исламу относятся так же, как к иудаизму и христианству. То есть все религии для них равны. И то, что это у них на положении разных дорог, ведущих к Аллаху, на статусе различных масхабов. <coughs> то есть... Они признают вот все эти религии, не запрещают, не запрещают их менять, там, переходить. Это у них то есть, как разные дороги, ведущие ко Всевышнему Аллаху, который Всевышний Аллах принимает. И говорит шейх в Ислам И это очевидная и необходимая известная вещь из религии мусульман, по согласию всех мусульман, что воистину тот, кто не установил, что воистину тот, кто установил дозволенным следование религии, кроме религии ислам. И кто установил дозволенным следование шариату, кроме шариата Мухаммада, то он кафер. И его куфр, как куфр тех, кто уверовал в одну часть Писания и проявил куфр в другую часть. То есть, что говорит шейх Улислам бант Что тот, вот, кто сделал так, то есть, сказал, что... Кто уравнял между христианством, иудаизмом, исламом или еще какими-то другими ложными религиями, как будто это то есть все истинные религии... Может одна из них чуть лучше, другой. но ну, в общем, все это дороги, ведущие ко Всевышнему Аллаху. И точно так же, то есть, кто дозволил следовать шариату, помимо шариата Мухаммада, то тот кафир. А что говорить? То есть, что говорить про тех, кто не только а, дозволил следование другому шариату, а кто установил этот другой шариат и запретил следовать шариату Мухаммада? Что, например, в том же Казахстане произойдет, если ты попробуешь практи практиковать многие виды шариатских положений это в тюрьму тебя посадят это запрещено то есть он, он, такие системы такие правители запрещают то что то что установил всевышний аллах шариатом для нас и шей хули самбенме говорит то есть это необходимая и известная вещь очевидно известная вещь из религии мусульман по согласию всех мусульман то есть единогласное мнение алиджма и что тот, кто сделал так, он кафир. То есть. И в связи то есть, со всей, всеми этими словами. Э, вот эту это выше приведенную цитату можно найти в Маджму, Маджму Альфатауа, э, 28 том, 524 страница. И после всех приведенных цитат хочется спросить, задать вопрос этому человеку. То есть, все вы слышали, братья, да, а, вот этот весь явный куфр, это неверие, этот призыв к, к, к объединению религии, это этот сам человек говорит, то есть, которого он называет правителем, что нельзя делать преимущество одной религии над другой, у нас все религии равны. Такой мусульманин может сказать, нет, для мусульманина одна единственная истина, религия истины, это ислам, с которой Аллах послал пророка Мухаммада, чтобы он ее воз чтобы она возвысилась над всеми остальными религиями. Единобожие это ухит. А все остальное это куфр ширка, неверие. Все это ложь. А этот человек говорит, нельзя одну религию возвышать на другой. Он, он, он сам себя не приписывает э, к тому, э, кем его то есть, э, пытается представить этот человек. И в связи с этим, то есть, хочется спросить этого человека, кого ты защищаешь? На кого ты работаешь в чьих выгодах вот, вот так, такого рода лекции, зачем ты, имея знания, получив знания, дуришь голову мусульманам? Субхан -Алла. Ради кого ты так гневаешься, ради кого ты так любишь и дружишь и ненавидишь? Ради того, кто призывает к объединению религий? <coughs> и Субхан Аллах, это Джахиль, это Валахи, это Джахиль, У кого бы там он не учился, он не знает ничего ни об основах ахльсунна, ахль ни об Акиде ахльсунна. Этот Джахиль смеет после этого, то есть, после того, что стало известно, говорить, сравнивать этих правителей с Хаджаджа и юсуф Говорить, что, дескать, Хаджадж был еще там более несправедливым, или таким же несправедливым. В Аллахе уксиму бельляхель азим. Клянусь Всевышним Аллахом. Хаджадж был в тысячу, в миллион раз лучше, чем эти правители современные. Кто такой Хаджадж? Кто такой Хаджадж был? У него в основе у Хаджаджа был шариат, Куран и Сунна. Хаджадж был алимом в, э, в коране и, и в Сунне. Хаджадж он сколько дел для ислама сделал. Он вел джихад с врагами Аллаха под исламским флагом. Он открыл для мусульман многие территории, которые сейчас стали исламскими территориями в ходе джихада с врагами Аллаха. Хаджадж, Хаджадж, тот же Хаджадж расставил в Коране точки и огласовки. И ты сравниваешь вот этих людей, которые призывают к куфру, неверию, разрешают ширк, до которых ислам равен с христианством и иудаизмом. Ты сравниваешь с Хаджаджем. В Аллахе Хаджаж, если э, это, у этого человека вообще будут хорошие дела, которые вот такие вещи говорит, путая мусульман, Хаджадж в судный день заберет с него эти хорошие дела. За эту клевету за этот зульм, за эту несправедливость. Субхан И в этом месте, то есть, хотел еще обратить внимание, что при том, <coughs> при тех достоинствах Хаджаджа, которые я упомянул, у него в основе был шариат, а не кафирские конституции. При всех вот этих достоинствах, которые я упомянул, некоторые ученые табиины, великие ученые, вынесли Такфир Хаджаджу и при, передал имама Захаби, с достоверным иснадом от Катады, что было сказано Саиду ибн Джубейру, Саид, Саид ибн Джубейр это ученик Ибн Аббаса из великих таб, алимов табиинов, что ему было сказано, ты, ты вышел против Хаджаджа и на что он ответил, поистине, клянусь Аллахом, я не пошел против него, кроме как после того, как он стал неверным. То есть, что вынес такфир хаджаджу Саиду бен Жубейр. Это передает имам Аз-Захаби э, в книге Тариху л-Ислам, 2 э, том, 242 страница. Привел также имам Ибн-Касир с хорошим иснадом от Амаша то, что люди разошлись во мнениях в отношении Хаджаджа. То есть возник спор в отношении Хаджаджа. И они спросили об этом Муджахида. Муджахид это ученик Ибн Аббаса, лучший ученик, один из лучших учеников Ибн Аббаса, который ему Коран 10 раз с ним читал. От корки до корки, и, каждый, и тавсир каждого аята он брал <coughs> от Ибн Аббаса, великого, великого толкователя Курана. И они спросили, то есть, Муджахида, этого великого ученого из числа табиинов, и он им ответил, вы спрашиваете о шейхе Кафире. То есть, вы спрашиваете о шейхе Кафире. Так он отозвался, Ахаджаджи. Mm -hmm. Это передает Ибн Касир с хорошим уснадом в, в Аль-Бидаеван-Нихая, 9 том, 136 страница. И также передается такфир. Такфир Хаджаджа от Шоабе и Ибрахима Нахаи еще то есть два других великих ученых из числа табиинов то есть что я хочу отметить в этом месте что четыре великих ученых табиина вынесли Хаджаджу Такфир а Хаджадж как мы уже сказали то есть он был в миллион раз лучше чем вот эти правители которые правят в наше время То есть еще на что хотелось обратить внимание братья я хочу просто обратить внимание на манхаджа этих людей на метод на их методологию на их поведение то есть усама бен Ладен, возьмем усаму бен ладана никто не говорит что он безошибочный то есть никто не никто не говорит что все вот э, какие какие-либо действия которые совершил э, усама бен Ладен, являются правильными с точки зрения шариата что он безошибочен, что он тот, на кого только за кем надо следовать единственный и тому подобное то есть, можно не соглашаться с чем-то, что делает этот человек то есть, например, подрывы в Рияде, которые были осуществлены когда погибло много очень мусульман прямо в центре Рияда, это был взрыв, то есть, против американцев никто то есть, не будет оправдывать это И есть ошибки, никто не говорит, что их нету. Ну, то есть, кто у бен Ладан? Давайте, вот, я на что хочу обратить внимание. Кто у бен Ладан? Он кто? Он мусульманин, который признает шариат, который, то есть, искренне придерживается Таухида, даже если где-то ошибается. Он признает все основы ислама, то есть, все вот основы ислама, с которыми пришел Мухаммад до да богосовета в Аллах и приветствует, он признает. Он не отрицает, например, не говорит, что Зина разрешено, не говорит, что э, Риба разрешено, процент разрешен. он хамду то есть он э, Джумлятан, э, в общем, он на Акыде ахлю Валь-Джама. Ошибки какие-то могут быть у всех, никто об этом не говорит. То есть этот человек Еще раз, он, он сражается с врагами Аллаха, ведет джихад с врагами Аллаха э, для того, чтобы отразить их вред от земель мусульман в Афганистане и в других местах. <coughs> признает шариат, таухид, признает основы ислама. То есть придерживается в общем Акыда валь Вальджама. И кто этот человек для них? Как они к нему относятся? Как, что они про него говорят? Для них он мерзкий шайтан, бандит, убийца, все э, еще нечестие на земле. они Многие ему даже такфир делают. За то, что когда речь заходит об этих правителях, которые насаждают ширк, насаждают куфр, нечестие на земле, которые с детства, то есть в своих школах, через образовательные программы, через средства массовой информации развращают мусульман, отвращают их от религии, распространяют ширк он которые которые помогают каферам против мусульман сотрудничают с ними с самым тесным сотрудничеством вот эти люди они что ближе к шариату ближе <coughs> ближе к истине чем усаму бен Ладен? однако посмотрите как он их говорит как он о них говорит, что мы должны их любить, мы должны их слушаться, делать за них дуа, даже словом против них не выходить. Но Усаму Бен Ладен, то есть который намного, намного, намного ближе к сунне, к правильному пониманию религии, чем эти люди, кто для него мерзкий шайтан. И когда вот то есть, слышишь такое, видишь вот этот махадж, реально то есть, создается впечатление, что не все здесь просто так. Не все здесь просто так, в чьих-то чьих интересах, в чьих-то интересах. И сейчас, то есть, <связь> с позволения Всевышнего Аллаха, упомянем доказательства из Курана, Сунны и единогласного мнения ученых этой уммы на то, о чем мы говорим, то что тот, кто не правит по Курану и Сунне, он не является э, тем исламским правителем, тем шариатским правителем, которого обязательно слушаться и подчиняться. <кười> <кười> то есть первое, о чем хотелось бы сказать, что вообще является то есть целью института правления в исламе. Зачем вам нужен, нужен, нужен правитель? В чем цель, то есть изначально цель, с которой Аллах установил для мусульман объединение под, э, под правителем, присягу ему, подчинение ему. Для чего он нужен, для чего нужен институт правления? Сейчас то есть мы приведем слова ученых. Как то есть, в общем, сказали ученые, это э, цель вообще имамата, то есть правление в исламе. Это Сияса Туддунья Биддин. Это управление управление мирскими делами, мирской жизнью через религию. И сейчас, то есть подробно придет э, в словах ученых, подробно придет э, цель, цель имамата в Исламе. Сказал Шейху Лиславам Бентайми. да будет милостив к нему Аллах. Сказал. Цель всех постов управления в исламе заключается в том, чтобы вся религия была посвящена Аллаху, и чтобы слово Аллаха возвышалось над всем, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Это Маджму, Маджму Аль-Фатала, 28 том, 61 страница. Сказал имам Аль-Маларди. Это, это большой имам из числа шифитских ученых, А автор большой книги известной, Ахакаму Султания, великая книга, то есть вот в этих вопросах как раз имамат, правление и тому подобное. Сказал он вот как раз в этой книге, на пятой странице, имамат, то есть институт правления в исламе, установлен как замена пророчества для защиты религии и управления через религию делами этого мира. То есть для чего нужен правитель? Чтобы защищал религию и управлял телами этого мира, то есть политика, экономика, внутренние дела, внешние дела, таухид, призыв к таухиду, ширк, запрет ширка, в первую очередь, да, через управлял вот этими делами, через религию, чтобы воплощал религию в жизнь. Вот для чего имам нужен. Это же не, это не просто так самоцель подчиняться какому-то имаму какому-то правителю, будто это установлено целью для нас. Вовсе нет. Сказал мама Насафи. И от замена посланника Аллаха, до да благословитего Аллаха и приветствует в притворении религии, в воплощении религии. То есть имамат замена посланника Аллаха. Умер посланник Аллаха, до да Богословитого Аллаха приветствует. И теперь после него правители его заменяют в том, что дело он это призыв к религии, воплощение религии в жизнь джихад на пути Аллаха для распространения религии. Это сказал имам Ан-Насафи в книге Аль-Аклаит Ан-Насафия, 179 страница. <coughs> сказал имам Ибн Хальдун, э, имамат по сути, по своей сути является заменой посланника Аллаха, до благословитого Аллаха и приветствует в защите религии и управлении делами этого мира. <связывая> Конец цитаты. Ну, то есть цитата с тем же смыслом. Аль-Мукаддима. -мукад, Аль э, первый том, 97 страниц страница. То есть из этих слов ученых, что нам ясно? Для чего нужен правитель вообще вы с вами? Для того, чтобы воплощать религию в жизнь. Для того, чтобы управлять вот этой дуньей, этим миром через религию, призывать к религии, устанавливать законы шариата запрещать ширк, призывать к таухиду в первую очередь. Все э, внутренние и внешние дела, э, все вну, внутренние и внешние взаимоотношения, то есть должны в законе быть прописаны из шариата, а не откуда-то еще. И, то есть, вот эта цель, цель правления, цель института правления в исламе, а не что-то другое. И сказал имам Аль-Куртубе, Аль выражая свое мнение, то есть есть такое мнение среди ученых, но оно неверное, оно противоречит хадисам. Мы его, для, мы его сейчас для чего приводим? Для того, чтобы просто указать на то, что мы хотим. Сказал имам Аль-Куртубе, если же мы допустим, чтобы имам был фасиком, то есть нечестивцем, то это приведет, это приведет к противоречию тому, ради чего имамат устанавливается. <coughs> это Тавсир Аль Куртуби, первый том, 256 страница. То есть что говорит имам Аль Куртуби? Что даже если имам Фасик, нельзя это допускать, потому что цель имамата это воплощение религии. А как Фасик будет воплощать религию? Ну то есть... Тем не менее, это мнение, оно неправильное, потому что пришли хадисы, что даже прямые хадисы от послания к Аллаха, что даже если имам совершает какое-то нечестие, забирает имущество, бьет по спине и тому подобное, то нужно ему подчиняться и слушаться до тех пор, пока он правит по шариату, то есть мы еще до этого дойдем. То есть Этим вот, этой цитатой имама Куртуби я хочу указать вот на эту основу, что не, мо, не может быть имамом, вообще это противоречит цели имамата, цели правления в исламе. Не может быть имамом тот, кто удалил шариат и не правит по нему, и всех обязал какими-то атеистическими законами, которые, которые в корне противоречат исламу, основам ислама, утвердившимся основам ислама. Следующее доказательство. Это слово Всевышнего Аллаха, смысл его. «О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладающим властью среди вас. А если вы разногласите в какой-то вещи, то верните это к Аллаху, его посланнику. Воистину это лучше по исходу». Это Сура Ан-Ниса, 59 аят. И этот аят тоже привел оппонентно, то есть для чего этот человек его привел. Я не знаю, это аргумент не за него, как он считает, ложно, а против него, против его идей, против его забудших мыслей. Почему? Аллах сказал, те, о, те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладающим властью из вас. Из вас, из кого из вас? Из тех, кто призывает к куфру, из тех, кто призывает к уединению религий, Кто говорит что одну религию не надо <coughs> чтобы кто говорит что одну религию не надо предпочитать на другой из этих вас нет из вас это из мувахидов из единобожников из мусульман они из различных зиндыков и приведем то есть слова имамов к этому аяту сказал имама шаукани в тавсире этих слов Аллаха то есть в тавсире слов обладающие властью из вас сказала мама шаукани обладающие властью это амиры султаны судьи и, и каждый и каждый у кого будет шариатское шариатское право управлять а не тагутовское то есть еще раз кто такие вот эти правители, да, которым нужно подчиняться, которым Аллах приказал в этом маяте подчиняться. Это каждый, у кого будет шариатское право управлять, а не тагутовское. То есть у кого, у кого управление будет построено на шариате, а не на каких-то тагутовских, ширковских законах, которые противоречат шариату. Это Фатхуль фатхуль Кадир, Тавсир, к этому аяту, имама Аш-Шалкани, сказал шейху Лисалам бент к этому аяту. <coughs> а, является обязательным для людей подчинение Аллаху, его посланнику и правителям, которым Аллах приказал подчиняться в его словах. И подчинение им Обязательно только в том случае, если оно связано с подчинением Аллаху, его посланнику, а не независимо от этого. То есть ты подчиняешься правителям только если подчинение это связано с подчинением шариату, с подчинением Аллаху, его посланнику, а не независимо от шариата. Это Аль-Фатала, Аль-Кубра. Первый том, 207 страница. Сказал имам Ибн, Хадж, Ибн Хаджар Аляскалани в комментариях к словам Аллах, Аллаха, к выше приведенным словам Аллаха, сказал и прекрасно ответил один из табиинов одному из амиров Бану Умейя, то есть одному из амиров Амиядов, когда тот ему сказал, Амир сказал вот этому ученому из числа табиинов. Разве Аллах не приказывает вам подчиняться нам, в его словах и обладающим властью среди вас? На что Биин ответил ему, А неужели вы не будете лишены подчинения, если вступите в противоречие с истиной, со словом Аллаха? Со словом Аллаха, если же вы разошлись в чем-то, то верните это к Аллаху, его посланнику. Это Фат, Фатхульбари, 13 том, 160 страница. То есть... Если правитель вообще не возвращает, не возвращается за судом к Аллаху и его посланнику, то он лишается подч подчинения. У него даже не прописан в законе этот суд. У него в законе написано, что источник законодательства это народ или кто там, демократия, парламент. <coughs> <coughs> قالوا إمام علي بن بطلب حقنا للإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يودي الأمان فإذا فعل ذلك واجب على المسلمين أن يسمعوا له ويطيروا وأن يجيبوا إذا دعوا قالوا علي بن بطلب Обязанность имама, обязанность правителя, это править, потому что не спасал Аллах, и, и, и отдавать оман, отдавать доверенно Если он делает это, то обязанность подчиненных служится и повиноваться, и отвечать, когда они призваны. <coughs> это передал аль халяль и э, имам Ибн Абий Хатим и его иснад достоверный. Что говорит имам Али? Тут употреблена говорит имам Али, что, что обязанность имама это править, потому что не спасал Аллах и отдавать Аманад. Если он делает это, то обязательно мусульманам его слушаться и подчиняться. <coughs> то есть тут использовано что? Частица обусловленности, то есть И да, это условие. И если это условие не выполняется, то то, что обусловлено, не, то, тоже не выполняется. То есть, как это понять? Что если, вот говорит Амам Али, если имам делает это, то есть правит по закону Аллаха и отдает Амана, вот эти две вещи делает, то обязательно на мусульманах его слушаться и подчиняться. То есть, как это понимается? А если не делает, то что не обязательно? Спадает это подчинение, если он не правит по закону Аллаха. И также, <свят> то, о чем мы говорим, пришло разъясненным суне Пророка Мира Ему и молитва. Сказал посланник Аллаха в хадисе, который передал имам Муслим <свят> в своем сахихе, сказал... Если будет над вами поставлен раб, который будет вести вас по книге Аллаха, то в таком случае повинуйтесь ему и слушайтесь его. То есть что пришло в этом и Какое условие? Сказал посланник Аллаха, если он будет вами править по книге Аллаха. И это муслим в своем сахихе передал... Номер 4864. И пришло в другом ривоятте у имама от Тирмизе. Что сказал послан Никола?